глава 8. Я сомневаюсь, что жизнь на большой высоте может кому-то нравиться. Там невозможно курить, еда тут же вызывает приступ рвоты. Повсюду пролитое масло от сардин, лужи сгущенки и каши. За исключением нескольких очень коротких мгновений, любоваться не на что, кроме как на мрачную неразбериху в палатке, да на бородатую физиономию напарника по восхождению – с которой клочьями лезет обожженная солнцем кожа. Еще, слава Богу, и сливой ветра заглушает сопение его заложенного носа. Но самое худшее – это ощущение полной беспомощности и неспособности противостоять любой неожиданной опасности. Эрик Шиптон. На этой горе. Знаменитого альпиниста Эрика Шиптона очень почитал Женатан Тувье. Зрелище, которое нам открылось, было до невероятия ужасающим. Прямо перед нами, у входа на галерею, Мишель тащил за ноги мертвеца, на живот которого он положил налобник. Ужас, будто пещерный человек, возвращающийся с добычей к своему голодному племени. Прищурившись, я разглядел, что за беловатой массой трупа тянется широкий красный след, и след этот оставляет череп. Руки мертвеца были сложены. Мишель тяжело дышал, от него валил пар. В холоде и сырости любое усилие сжигает множество калорий. Фарид подошел и опустился на колени, а я остался стоять, удерживая Пока за шкуру. Я словно прирос к месту, глядя на надпись на спине Фарида. «Кто будет убийцей?» Потом взгляд мой снова вернулся к трупу. Странно, но на нем не было ни ботинок, ни даже носков. На самом деле он был совершенно голый, вокруг бедра тянулась татуировка в виде орла. Фарид склонился к тому, что когда-то было лицом, а теперь полностью исчезло. Кровь запеклась темным, почти черным пятном. Незнакомец был лысый, крепко сбитый, но не такой, как Мишель. Точно упавшее дерево, от которого под прямым углом к тазу отходили ноги. Мне приходилось слышать о трупном окоченении, и похоже было, что здесь оно уже полное. Я спросил Фарида. Ты его знаешь? Тот вытер нос тыльной стороной ладони, не сводя с трупа глаз. Ему черепушку разнесло. Даже будь это мой отец, я бы его и то не узнал. Нет, не знаю. А ты? Я тоже. Это физиономия. Этот лысый череп никого мне не напоминает. Он неузнаваем. Стиснув зубы, Фарид приподнял голову мертвеца и осмотрел огромную дыру в затылке. Я тоже не удержался и взглянул. Черепная кость абсолютно раздроблена. Пуля 38-го или 45-го калибра, выстрел в упор, огромные повреждения. — А где пушка? Мишель насторожился. — Какая пушка? Фарид выпустил из рук окоченевшую голову, и она со странным пустым стуком грохнулась на землю. — Какая пушка, какая пушка? Да та, что ты нашел рядом с покойничком. «Погляди на его правую руку!» Он потрогал руку трупа и поднес кончики пальцев к носу. «Порох! Его никто не убивал, он сам себе башку продырявил. И там где-нибудь поблизости обязательно должно валяться оружие. Отдай пушку! Я не хочу, чтобы она оставалась в твоих здоровенных граблях, дебил!» Мишель затряс металлической головой и отступил назад, зайдя за красную линию. Там он был вне пределов нашей досягаемости. «Нет, оставлю себе. Я вовсе не дебил!» Мы с Фаридом переглянулись. Я оставил Пока на месте и подошел к границе. «Расскажите нам в деталях обо всем, что вы обнаружили в галерее». Мишель явно тянул с ответом и все более недоверчиво отступал назад. Он прекрасно усвоил, что красная линия делает из нас львов в клетке, зато он — свободный электрон. Человек сидел, прислонившись к скале, Голый, с простреленной головой. У него в правой руке был зажат револьвер. Пальцы были как судорогой сведены вокруг ручки. Когда я оттащил труп, то увидел на стене след от пули. Она разлеталась на куче блестящих кусочков. Он вытащил револьвер из заднего кармана брюк. Фарид присвистнул и выказал завидные познания в предмете. «МР-73. Бывшее оружие полицейских. Из такой игрушки промахнуться трудно». «Ты барабан открывал, чтобы посмотреть?» М-373, барабан, порох на руках. Похоже, Фарид в этом разбирался. «Барабан?» — молчание. «Нет пока». «Ну так открой, чего ты ждешь?» «Я... А я не знаю, как его...» «Да, я покажу». Мишель не двинулся с места, снял перчатки и, повозившись, открыл барабан, Стряхнул револьвер сверху вниз и показал нам ладонь. «Осталась одна пуля».